Глава восьмая. К концу первой недели в роли временной продавщицы Гутса Лиза словно бы отощала еще сильнее, а черное форменное платье болталось на ней, словно было велико уже не на размер, а на все два. силы небесная», — подумала мисс Картрайт, проходя мимо отдела коктейльных платьев. «Да ребенок же явно голодает, это просто неприлично. Ты ходила на ланч?» — спросила она Лизу позже днём. — Да, да, спасибо. — Ты уж смотри, ешь как следует, — сурово велела мисс Картрайт. — Чтобы силы были тут работать, надо много есть. Именно поэтому, знаешь ли, мы и спонсируем столовую для сотрудников, чтобы вы все хорошо питались. Так что, Лиза, будь добра, каждый день на ланч наедайся как следует. — Да, да, конечно, — ответила та. — Лесли сказала ей мама мне очень не хочется чтобы ты ела в этой столовой без крайней необходимости наверняка это все не очень то полезно не знаешь где еду хранили кто ее трогал и уж точно там все не свежее. лучше я буду тебе сэндвичи делать бери с собой дочка не возражала хотя ей нравились столовские разноцветные салаты и дрожащее желе с крошечными розетками взбитых сливок сама столовая и тамошние завсеггдаты вгонили ее в тоску Причем отнюдь не поэтического свойства. К концу первой недели она выработала распорядок. Взбежав по пожарной лестнице к служебной гардеробной, она переодевалась там в свое и, прихватив книжку и сэндвичи, стремглав мчалась вниз, проносилась, лавируя между автомобилями, трамваями и такси по Маркет-стрит и через Элизабет-стрит и успевала провести 45 минут в объятиях приветливой зелени гайд-парка. Погода тем временем сделалась невыносимо безжалостно жаркой, и Лиза обнаружила, что, усевшись на ту сторону фонтана Арчибальда, в которой сегодня дует ветер, можно слегка охладиться под долетающими брызгами. Сидя там, набив живот заботливо приготовленными мамой сытными сэндвичами с мясом или сыром, и безоглядно погрузившись в повесть о страданиях Анны Карениной, которую Лиза уже почти дочитала, Она возносилась к высотам восхитительного блаженства, в немалой степени обусловленного чистой новизной возможности побыть в неизведанном доселе счастливом одиночестве. Она как раз сидела так в пятницу первой недели на новой работе, и блузка у нее вся промокла а до необходимости бежать обратно и переодеваться в черное оставалось всего несколько минут, как проходившая мимо Магда узнала девочку, которая видела из-под зловещих сводов модельных платьев, и окликнула ее. «А, Лиза, верно? Меня зовут Магда. Ты без сомнения еще увидишь меня. Я возглавляю отдел модельных платьев в Гудсе, куда...» Тут Магда сверилась бриллиантовыми часиками. «Нам, кажется, пора возвращаться». «Ой, да, спасибо!» — смущенно пролепетала Лиза. Пока она собирала книжку и оставшийся после ланча мусор, Магда окинула ее взглядом. «Ну, до чего же крошечные, недоразвитое создание предлагают на роль помощницы в модельных платьях?» «Конечно, только если потребуется, что вряд ли. Хотя, как подумать, даже о такой малявке может быть прок, если свалить на нее всякие нудные мелочи» да и в любом случае на некоторое время умыкнуть Лизу из коктейльных платьев — прекрасная возможность позлить этих зловредных кошек, которые сейчас ею помыкают. Именно так и надо будет сделать, причем в самом скором времени. Дорожайшая мисс Картрайт — сама элегантность, не находишь? У нее есть вкус, чего не скажешь о большинстве встречных женщин. Магда повела вокруг взглядом огромных лучистых глаз, от которых, казалось, не ускользала ни одна мелочь, и вздохнула, смиряясь. «Она говорит, мне предстоит пользоваться твоими, без сомнения, превосходными услугами ближайшие несколько недель, пока не схлынет рождественский наплыв покупателей». «Ну да», — сказала Лиза. «Она, кажется, упоминала, что я и вам иногда буду помогать. Что ж...» давай запланируем это на следующую неделю безмятежно промолвила магда кстати скажи на милость отчего у тебя спина вся мокрая вспотела ой нет нет вскричала лиза я просто сидела у фонтана это брызги глупышка воскликнула магда разве ты не знаешь как опасно сидеть в такую жару мокрого фонтана бог ты мой да ты же схватишь грип кроме того мокрая одежда это крайне неэлегантно. больше никогда так не делай «А еще сырость вредна для волос», — добавила она, критически озирая прическу Лизы и думая про себя. «Интересно, получится ли уговорить ее сходить к Раулю? Только он один во всем городе, а то и во всей стране умеет стричь такие кудри». «Ах, ничего-то эти люди не понимают. А это дитя, господи боже мой, и того меньше». Они дошли до служебного входа, и Лиза поскакала наверх переодеваться. Магда посмотрела ей вслед и не без некоторого душевного довольства начала свое более величавое и короткое восхождение. Мысленные подсчеты подтверждали, что при нынешнем темпе они со Штефаном, скорее всего, к концу следующего года, накопят достаточно, чтобы купить в рассрочку магазинчик на Маклай-стрит или даже в дабл ибо Магда питала самые серьезные намерения со временем возглавить собственный, в высшей степени эксклюзивный и космически дорогой магазин дамской одежды. А модельные платье Гудса пусть катится к чертовой бабушке».